Глава 21. Повышение самооценки. Влияние самооценки на проблемы с весом. Самооценка – это оценка человеком самого себя, своих качеств, способностей и места среди других людей. Она формируется на протяжении всей жизни под влиянием различных факторов. Различают несколько видов самооценки. Завышенная самооценка. Человек оценивает себя слишком высоко, переоценивает свои достоинства и возможности. Адекватная самооценка. Наиболее оптимальный вариант, когда оценка себя более-менее объективна и реалистична. Заниженная самооценка. Человек недооценивает себя, фокусируясь в основном на недостатках и неудачах. Ситуационная самооценка. Меняется в зависимости от конкретной ситуации успеха или неудачи. Защитная самооценка. Завышенная оценка себя, которая компенсирует глубинное чувство неполноценности. Уровень самооценки влияет на поведение человека, его успешность, отношения с людьми. Особенно важна роль адекватной и устойчивой самооценки, позволяющей реализовать внутренний потенциал. Самооценка оказывает большое влияние на то, как человек относится к своему весу и решает ли бороться с лишними килограммами. Низкая самооценка может быть как причиной набора веса, так и серьезным барьером на пути к похудению. Люди с заниженной самооценкой, как правило, не любят и не принимают себя, особенно свою внешность. Они считают себя недостаточно достойными, привлекательными, интересными. Избыточный вес становится как бы отражением их низкой самооценки. Такие люди не видят смысла следить за собой и за своим весом. Зачем что-то менять, если я и так никому не нужен? По этой причине они не пытаются похудеть, впадают в порочный круг переедания и набора лишних килограммов. Даже если человек с низкой самооценкой и решит сбросить вес, у него, скорее всего, ничего не получится. При малейших трудностях он бросит эту затею, решив, что... «У меня все равно ничего не выйдет», ему будет казаться, что он недостоин стройной фигуры и красоты. Таким образом, сниженная самооценка является мощным фактором как развития проблем с лишним весом, так и неспособности их преодолеть. Чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно начать с повышения самооценки и постепенного формирования любви к своему телу. Только тогда усилия по похудению дадут настоящий результат. Диагностика самооценки В моей практике психолога-консультанта исследование уровня самооценки является важным этапом работы с клиентами, имеющими лишний вес. Это позволяет выявить степень негативного отношения человека к себе и наметить направление коррекционной работы. Расскажу подробнее о методах такой диагностики. Одним из наиболее эффективных инструментов диагностики самооценки являются специальные психологические опросники. Они позволяют достаточно быстро и точно определить уровень самооценки человека в баллах по специальным шкалам. Существует множество таких методик, хорошо зарекомендовавших себя на практике. Среди наиболее известных можно выделить Тест-опросник самоотношения ВВ Столина позволяет оценить общий уровень самоотношения, а также выделить отдельные его компоненты самоуважение, аутосимпатию, самоинтерес и другие. Методика Дембо-Рубштейн содержит ряд шкал для диагностики самооценки, здоровья, умственных способностей, характера, авторитета у сверстников и другие. Опросник самоотношения С.Р. Пантелеева позволяет оценить уровень самоотношения в целом и по отдельным шкалам, самоуверенность, отношения других, самопринятие. Пройдя один из этих опросников, человек сможет количественно оценить свой уровень самооценки. Например, сравнить свои баллы по шкалам с нормальными значениями. Это уже даст общее представление о возможных проблемах в этой сфере. Для более глубокого анализа имеет смысл проконсультироваться с психологом, который поможет интерпретировать результаты и составить программу коррекции. Но уже самотестирование – хорошее начало для осознания человеком своих внутренних установок. Одним из важных инструментов в работе психолога является глубинное интервью, направленное на выявление уникальных убеждений и установок человека о самом себе. В ходе такой беседы мы обсуждаем, что именно клиенту не нравится в себе, какие черты считают своими недостатками, что по его мнению мешает ему быть счастливым и успешным, как он объясняет возникновение своих проблем. Анализируя ответы, я помогаю клиентам разобраться в истинных причинах его внутренних конфликтов и негативного самовосприятия. Мы выявляем конкретные области, требующие коррекции с помощью психотерапии. Человек может провести подобное самоинтервью и самостоятельно задавая себе ключевые вопросы. Вот 20 вопросов для самодиагностики и самооценки. Что я ценю в себе? Есть ли что-то такое, что вызывает мою гордость? Какие мои качества и черты кажутся мне непривлекательными? Часто ли я испытываю чувство собственной неполноценности? В каких ситуациях оно возникает? Как я реагирую на похвалы и комплименты в свой адрес? Верю ли я в них? Стараюсь ли я избегать критики в свой адрес? Как я переживаю замечания? Насколько я доволен своими внешностью и телом? что именно мне в них не нравится. Считаю ли я себя интересным человеком? Могу ли заинтересовать собеседника? Верю ли я в свои силы и способность добиваться поставленных целей? Бывают ли у меня мысли, что я ничтожество-неудачник? Как часто? Заслуживаю ли я, по своему мнению, любви, уважения и внимания окружающих? Доволен ли я, Доволен ли я своими жизненными достижениями, Чего мне не хватает? Считаю ли я себя хорошим другом, сыном, родителем? Вижу ли недостатки? Какие ошибки и неудачи прошлого уменьшают мою самооценку в настоящем? Часто ли я испытываю зависимость к другим людям? Кому именно и почему? Много ли у меня страхов и комплексов? Какие именно? Как я реагирую на успехи других людей? Радуюсь за них или испытываю досаду? Часто ли я ставлю себя на место других людей и мысленно сравниваю с ними? Доволен ли я своим образованием и карьерными достижениями? Что хотелось бы улучшить? Верю ли я, что могу научиться чему-то новому, даже если это сложно, или сдаюсь заранее? Что помогает мне почувствовать себя лучше и повышать самооценку? Искренне отвечая на такие вопросы, можно многое понять о своем внутреннем диалоге и глубинных убеждениях, формирующих самооценку. Это уже хорошее начало работы над собой. Наконец, важное направление – исследование отношения человека к своей внешности и телу. Мы выявляем, что именно ему не нравится в собственной внешности, как это влияет на самооценку и мотивацию похудеть. Такая диагностика дает мне ценные сведения для составления персонализированной программы повышения самооценки клиента. На ее основе мы в дальнейшем ведем работу по коррекции неадаптивных установок и формированию любви к себе. Методы повышения самооценки Существует множество методов, которые помогают повысить самооценку человека. Одним из наиболее эффективных является регулярная работа по осознанию собственных достоинств и позитивных качеств. Одним из самых действенных методов работы над повышением самооценки является ежедневная запись в дневник своих достоинств, талантов, сильных сторон. Это позволяет постепенно сформировать привычку замечать в себя хорошее, а не фокусироваться исключительно на недостатках. Поначалу может казаться, что выделить в себе 5-10 положительных качеств за день очень сложно. Многие начинают с 2-3 пунктов в первые дни – но я настоятельно рекомендую не сдаваться и продолжать эту практику ежедневно. Со временем вы обязательно обнаружите, что вас окружает гораздо больше достоинств, чем вы думали. Это могут быть ваши таланты, навыки, черты характера, жизненные достижения, внешние данные, поступки. Например, кто-то может отметить такие пункты. Сегодня я помог другу в трудной ситуации. Нарисовал красивый пейзаж. У меня есть художественный талант. Приготовил вкусный ужин для семьи и так далее. Очень важно записывать абсолютно все, даже небольшие достижения. Не нужно стесняться хвалить себя. Чем больше позитивных аспектов вы заметите, тем сильнее вырастет ваша самооценка. Эту практику полезно дополнять введением дневника благодарности, куда вы будете заносить все хорошие события дня. Фокусируйте даже мелочи вроде комплимента или вкусного кофе. Регулярно выполняя такие упражнения, вы сможете кардинально изменить отношение к себе и научиться ценить свои сильные стороны. А это фундамент крепкой самооценки. Очень эффективным инструментом для укрепления самооценки является ведение так называемого «дневника благодарности» или «дневника позитива». Суть этой практики в том, чтобы каждый день записывать 5-10 событий, за которые вы испытываете благодарность. Это может быть что угодно. приятные мелочи, достижения, комплименты, встречи с близкими людьми и так далее. Например, вы можете отмечать такие позитивные моменты. Бариста улыбнулся мне сегодня и нарисовал сердечко на кофе. Я сделала утреннюю зарядку и горжусь собой. Коллега сказала, что я отлично справился с презентацией. Мы с семьей посмотрели интересный фильм. Я помирился с другом после ссоры. Занося каждый день такие позитивные мелочи в дневник, вы тренируете навык замечать хорошее в своей жизни. Это позволяет сфокусироваться на имеющихся благах и достижениях, а не на проблемах. В итоге вы начинаете лучше относиться к себе и своим возможностям. Внутренний диалог становится более позитивным, а это ключевые факторы роста самооценки. Дневник благодарности стоит вести в течение как минимум 30 дней, чтобы выработать стойкую позитивную привычку. Уже через месяц такой практики вы заметите, как меняется ваше мировосприятие и отношение к жизни. Полезно перед сном вспоминать все успехи и достижения за прошедший день, даже самые незначительные. Это формирует привычку ценить себя и с осознанностью относиться к своей жизни. Очень важно научиться принимать комплименты и похвалу, не отмахиваться от них. Воспринимайте их как подтверждение ваших достоинств, которых и так много. Такие простые, но регулярные техники позволяют постепенно трансформировать внутренний диалог. Человек начинает видеть и ценить в себе то, чего раньше не замечал. А это фундамент для стойкой гармоничной самооценки.